Генри Кэндалл утратил дар речи. Он открывал рот, но слова не шли из горла. «Да», — ответил Роук, — «он твоя мама». Затем, обернувшись к Кэндаллу, он сказал, «его зовут Дейв. Шимпанзе молча смотрел на Генри. Просто смотрел, сидя в клетке и ухватившись руками за большие пальцы ног. «Я понимаю, для тебя это шок», — заговорил Роук. «А представь себе, что чувствовали мы здесь, когда это обнаружилось. Ветеринара едва инфаркт не схватил». Никто и понятия не имел о том, что он какой-то особенный, пока вдруг анализ на сиаловую кислоту с какого-то перепугу не дал отрицательный результат. Анализ повторяли снова и снова, полагая, что это лабораторная ошибка. Оказалось, нет, не ошибка. А примерно три месяца назад он заговорил. Генри вздохнул. «Он говорит хорошо», — продолжал Ровок. «Иногда ему не очень дается согласование времен, но с другой стороны». Его ведь никто не учил. Более того, он скрывал от всех эту свою способность. Хочешь, я выпущу его?» Генри колебался. «А он не... га...» Шимпанзе подчас могли быть весьма агрессивны, и, находясь в дурном расположении духа, даже маленькие умели демонстрировать скверный характер. «О нет, уверяю тебя, он очень мил и послушен. Ведь в конечном итоге он ведь не совсем шимпанзе». Ровок открыл клетку. «Иди сюда, Дейв! Дейв выбрался наружу, осторожно, нерешительно, как человек, которого выпускают из тюрьмы. Казалось, что вне пределов клетки ему не по себе. Он перевел взгляд на Генри. «Я буду жить с тобой?» «Не знаю», — ответил тот. «Я не люблю клетку». Шимпанзе взял Генри за руку. «Мы можем пойти поиграть?» Они направились в игровую комнату. Первым шел Дейв. Генри спросил. «Это входит в распорядок?» «Да, он играет примерно по часу в день». Чаще всего с ветеринаром, иногда со мной». Дэйв подошел к игрушкам и принялся выкладывать из них геометрические фигуры. Сначала круг, потом квадрат. «Я рад, что ты приехал повидаться с ним», — сказал Ровок. «Мне кажется, это важно». «Что с ним будет?» «А ты сам-то как думаешь, Генри?» «Все это незаконно, как куча дерьма на лужайке перед Белым домом. Трансгенный высший примат. Ты знаешь, что скрещивать шимпанзе и человека пытался еще Гитлер». И Сталин, между прочим, тоже. И вот смотри, какая вырисовывается картина: Гитлер, Сталин, а теперь американский ученый из низ. Ну уж нет, друг мой. Так что же вы, это результат полностью незаконного эксперимента. Он должен быть уничтожен. Ты шутишь? Генри, заговорил Ровок, ты находишься в Вашингтоне и видишь перед собой бочку с динамитом. Нынешняя администрация и так урезала финансирование низ, а если станет известно об этом, — он на Ладеева, — нас вообще посадят на хлеб и воду. Но ведь это необыкновенное животное. Оно незаконное, и всех волнует только это. Рок покачал головой. Не будь сентиментальным, Генри. Мы имеем дело с несанкционированным экспериментом, а существующие правила четко говорят, что все подобные эксперименты должны быть немедленно прекращены, а полученные в ходе их результаты уничтожены. Все без исключений. А что вы? М -м. Внутривенная инъекция морфия. Он ничего не почувствует. Тебе не о чем волноваться. Мы все сделаем чисто и аккуратно. После кремации не останется никаких следов того, что все это вообще когда-либо существовало. Рог снова кивнул на Дейва. Поиграй с ним немного. Мы ему уже надоели. А ты все же новый человек.